Я, кроме двоих ребят, которых послал туда, никому не говорил. Я вообще теперь никому не верю, только себе, понимаешь? А ты мне говоришь, кто-то проболтался. Не знаю, — раздраженно ответил Самсону. Твоих ребят можно уже утром выпустить из каталажки. Разве их с оружием взяли, — встрепенулся Хаджи. Нет. А мне говорили... Много чего тебе расскажут. Слушаешь всяких болтунов, поэтому так и происходит. В общем, их можно вытащить. Нам нужно увидеться. Да, конечно, согласился Асланбеков. Опять захотят какую-нибудь информацию взамен со злостью, подумал он. На него в Чечне и так косо смотрен. Говорят, после его визитов в село военные узнают, где сперданы базы. Но ничего не поделаешь. В этот раз придется заплатить. Эти двое его лучшие ребята. Там еще Коля есть, русский парень из Элисты. Когда нужно, кого убрать, он просто незаменим. Даже если возьмут его, никто и не догадается, на кого он работал. А Коля сам говорить не будет. Не очень ему это выгодно. Иначе длинный список мертвецов за собой потянет. «Хорошо», — сказал Асланбеков. «Куда мне приехать? На прежнее место?» «Нет, мы решили поменять наше место встречи. Приедешь на Пятницкую, тот дом, который я тебе показывал, помнишь?» «Второй или третий?» «Третий». «Когда приехать?» «Как обычно, через три часа». «Понял?» «Значит, через час понял Хаджи и, подтвердив свое согласие, положил трубку. Нужно выручать ребят. А убийца все равно погиб. Ему уже не поможешь». Положив трубку, Самсон улыбнулся Ларионову и, подмигнув, сказал. «Поверил дурачок. Звони за Зарабу». Ларионов взял телефон. После ранения Зураб Авладиани лежал в больнице в отдельной палате под охраной своих земляков. Когда он узнал о смерти Гурама Хативари, охрана была удвоена. Теперь после гибели Хативари он и Давид Нгогия оставались единственными королями грузинских группировок. С поправкой на возраст Нгогия и его постоянное место жительства в Тбилиси Можно было смело короновать нового короля. Но сначала следовало отомстить за погибшего. По строгим негласным правилам, новый лидер должен был обязательно найти и покарать убийц предыдущего. Не просто дешевых исполнителей, нажимавших на спусковые крючки, а настоящего организатора преступлений которому мешал Хатевари. Каждый за закавхазских группировок знал об этом законе. Каждый понимал, что в случае убийства одного лидера он автоматически сталкивается с его преемником. В таких случаях устранение опасного конкурента становилось просто нерентабельным. И на это шли очень немногие. В этот вечер Зураба позвонил его старый друг, человек, которого он сдал много лет и почти доверял. Узнал о его здоровье, о семье. Друг рассказал, что сегодня через час на Пятницкую приедет Хаджи Асланбеков. Приедет один, без охраны. Друг соболезновал насчет смерти Гурама и осторожно рассказал про слухи, ходившие в городе. Все сплетники указывали на организатора этой акции — Каджи Асланбекова. Да и нападение на дачу покойного было его рук дело. Зураб слушал молча. Поблагодарил своего друга за заботу, он осторожно осведомился, откуда такие сведения. На его старый знакомый объяснил, что у него есть настоящий друг, который хочет познакомиться с самим Зурабом после его выздоровления. Если, конечно, Зураб сам проявит к нему интерес. Зураб был настоящий вор в законе и знал, как часто полезными бывают друзья. Он знал и то, что воровской кодекс был уже не в моде,